Люди понятия не имели, что за ужасные существа издают столь кошмарные звуки, так как на привычное кваканье они ничуть не походили. Акустический эффект рисовал нечто огромное, с полуметровыми клыками, да еще и многочисленное, зловеще окружавшее лагерь со всех сторон. Оружия не было, и земляне защищались от орд, демонов, тьмы многочисленными огромными кострами. Учитывая, что стоянки примыкал молодой сосняк, а погода стояла сухая, все это логично привело к лесному пожару. После этого народ покинул окрестности озера, отказавшись от намерения возвести здесь поселок. Олег привел свой отряд к восточному берегу как раз в тот момент, когда солнце достигло зенита. Последний километр шагали весьма торопливо, несмотря на усиливающуюся жару. «Ничего. Сейчас можно будет волю отдохнуть, да в придачу искупаться в мелком озере». Уже на подходе к обширному лугу, выбранному круговым для общего сбора, Олег недоуменно произнес. «И где же войско?» Действительно, вместо ожидаемой толпы виднелись полтора десятка мужчин, рассевшихся на берегу с удочками в руках. Макс пожал плечами. «Не знаю». «Может, уже отправились в поход, а эти просто опоздали?» «Сомневаюсь». Ругов писал, что к вечеру приведет своих людей. Не могли же все действовать столь оперативно, что прибыли сюда тем же вечером и уже поутру снялись. «Нет, я в такое никогда не поверю». Приведен новоприбывших. Один из рыболовов, бородатый, низенький мужичок с непропорционально широкими плечами – Отложил удочку и вышел навстречу. Олег, постоянно пребывая в разъездах, мало кого знал из жителей других поселений, но этого приметного гнома запомнил хорошо. «Привет, Клёпа!» «Здорово, Олег!» На прозвище Андрей Клёпин не обижался. «Вы давно здесь?» «С утра». «А где остальные?» «Не знаю, никого не было». «Как не было?» Кругов писал, что еще вечером подойдет. «Писать? Не лопатой махать. Бумага все стерпит. Никого здесь не было, даже трава не вытоптанная. Так что мы самые первые приперлись». «Понятно. А кто у вас за главного?» «Да никого. Вы что, полные анархисты?» «Не совсем», – нехотя признал гном и, почесав нос, добавил. «Лом у нас за главного». Только он поперся Кругову узнать, где их черти носят. Давно ушел? до да часа три назад, не меньше. Олег провел в уме несложные подсчеты. До поселка кругова отсюда около десятка километров. Лом уже должен быть там. Но как бы все не обернулось, раньше, чем через пару часов, вряд ли вернется. Обернувшись к своим людям, он скомандовал. «Всем отдыхать! Доспехи можно снять!» Только не разбредайтесь. Посмотрев на рыболовов, он вздохнул. Эх, знал бы. Леску и крючки прихватил. У меня леска есть, кусок одолжу, щедро предложил Клёпа. Только с возвратом. А крючок из дерева вырежешь. Здешние караси лениво водергаются, не сломают. Перебьюсь, отмахнулся Олег. У нас поёк неплохой. Может, махнемся чем-нибудь, предложил гном. «Мы вам рыбки свежей, а вы нам чего-нибудь из запасов». «Да там тоже рыба», – вздохнул Олег. «Только копченая и соленая. Как она уже достала!» В сердцах выдохнул Клепа. «Считай второй месяц, только ее и жрем. С такой кормежки скоро жабры появятся. Скорей бы уж грибы пошли». «Мы по дороге видели несколько штук». «А толку? Много не наберешь». Весь день можно корячиться, а результат так, только зубы запачкать. Про хайтов что-нибудь слышно? Вчера к нам шесть беженцев пришли с севера. Рассказывали, что войско монаха сильно потрепали, он ушел в леса. Теперь эти твари шастают повсюду, как у себя дома. Что бы ни говорили про этого бандита, но пока он им давал жару, к нам никто не забредал. И сколько их пришло, не знаешь? «Без понятия. Вчерашний конец, что письмо от Кругова притащил, говорил, что их сотни три. Врет наверняка». «Ну, может и так. Ладно, рыбач, не буду тебя отвлекать». Через час пожаловали еще одиннадцать мужчин. Никого из них, ни Олег, ни Клёпа не знали. Они пришли с Востока, из маленького поселка. Никаких новостей не принесли. Сами были удивлены тем, что здесь не, нет ожидаемого войска, засыпали вопросами сторожилов. К тому времени бойцы Олега наладили с рыболовами торговые отношения. Бродя по мелководью, они ловили раков, обменивая их на свежую рыбу. Карасей заворачивали в лопухи, обмазывали глиной, запекали в костре. Над бивуаком потянулся соблазнительный аромат. Тех, кто не горел желанием залезать в прохладную воду, Олег заставил возводить навесы. Он не знал, сколько им придется здесь проторчать, ожидая сбора всего войска. Но на всякий случай решил перестраховаться. Не исключена ночевка. Кроме того, людей следовало чем-нибудь занять, дабы не маялись от безделья. К вечеру подошло еще шесть маленьких отрядов. А когда солнце уже склонилось ниже макушек деревьев, пожаловал сам Кругов в сопровождении полусотни бойцов. Его тотчас окружили со всех сторон, проклиная на все лады. Особенно надрывался Иван Никитин. Досели неизвестный Олегу неимоверный худобой мужичок из одного из восточных поселений. Однако за истекшие часы он не только успел со всеми перезнакомиться, но и здорово надоел. На удивление, навязчивый человечешка, да еще и с гипертрофированным самомнением. Приведя всего шесть человек, считал себя кем-то вроде фельдмаршала предстоящей операции и даже пытался отдавать распоряжение. Его несколько раз послали по неприличному адресу, а набычившийся клепа пригрозил намять бока. Причем по лицам свидетелей было понятно – что они с удовольствием в этом поучаствуют. Иван проявил редкое для него благоразумие, оставив всех в покое. Тем не менее, сейчас, словно позабыв о своем печальном опыте, разорялся на всю мощь легких. «Коругов, да где ж тебя носит? Я со вчерашнего дня здесь торчу, люди ни разу не кормлены, «Да и дело уж к ночи! Куда выступать? Хоть бы шалаши какие приготовил! Раз уж позвал, так встречай, как положено, а то ведешь себя, как непонятно кто!» Клепа, пропихиваясь в сторону вернувшегося лома, как бы невзначай заехал болтуну локтем в солнечное сплетение. Тот, подавившись, словами присел, хватая воздух ртом. Пользуясь столь удачно подвернувшейся паузой, Кругов четко и громко произнес. «Прошу прощения за задержку. Вечером подойти не получилось. Мы очень спешили, но подготовить к походу полсотни человек не так-то просто. Ладно, сейчас располагайтесь на ночлег. По темноте все равно выступать не станем». «Командиром Гроб прошу пройти со мной, надо обсудить дальнейшие действия». Олег сталкивался с этим человеком, и мнение о нем у него сложилось весьма противоречивое. Но сейчас посмотрел на мэра с некоторым уважением. Теперь можно поверить в то, что он бывший офицер, как о нем говорили. Правда, Кругов честно предупреждал, что служил в войсках связи, но это все равно армия, и определенный отпечаток налагает. Странно, но никогда прежде ничего армейского за ним Олег не замечал. Возражать мэру никто не стал. Все дружно потянулись за ним. Клёпа, обернувшись к скрюченному Никитину, насмешливо произнес. «Эй, фельдмаршал, вы бы поспешили, а то без вас военный совет начнем». Чуть помедлив добавил «Нет, фельдмаршал, больно круто! Будешь не китар, раз такой грузный!» Клёпо особо подчеркнул обидное ударение на последнем слоге. Причем сделал это со столь непринужденным видом, что заулыбались самые суровые мужики, только что с пеной у рта, проклинавшие кругово за задержку. Обстановка. Сразу разрядилась, единственным, кому это не понравилось, был сам, заново окрещенный Никитин. «Но всем не угодишь». Мэр дошел до опушки леса, присел на ствол упавшего дерева. Рядом параллельно ему лежало второе, так что десяток мужчин разместился без труда. Никому конкретно не обращаясь, Кругов тем же голосом произнес «То, сколько привел людей», «Олег, давай начнем с тебя. Наверняка больше всех пригнал». «Да», – кивнул парень. «Не считая меня, 35 человек». Он не стал рассказывать о маленьком отряде, оставшемся на корабле. Это был его личный резерв на непредвиденный случай. Кто знает, как все обернется. Кругов, понимающий, кивнул. Опережая рванувшегося было лома, повелительно махнул рукой. «Ты лучше помолчи. Я и так знаю, что у тебя семнадцать бойцов. Дубин, у тебя сколько? Четырнадцать. Так мало? Я надеялся, что вы человек двадцать пять пришлете, минимум». То да откуда столько набрать?» Принялся я смущенно оправдываться здоровяк с кожаной повязкой на левом глазу. Олег знал, что Дубин – один из троих человек, спасшихся в прошлом году с земель Хайтаны. Первоначально в их группе насчитывалось более двух десятков женщин, мужчин и детей, но схватка с рейдерами обошлась им слишком дорого. В бою он потерял глаз, но сумел довести двоих раненых товарищей до реки, соорудил плод и прибился к одному из поселков с кучей трофейного оружия, прихваченного с трупов пятерых раксов и триллов. Сейчас он был замом мэра. Людей у них было поменьше, чем у бывших островитян, так что по населению они стояли на третьем месте после них и Града Кругова, и его оправдания выглядели неубедительно. После короткой переклечки мэр вздохнул. «Понятно. Я послал письма в 24 поселка, а откликнулось только 9. По грубым прикидкам у нас общее население около 6 тысяч» а набрать удалось всего пару сотен бойцов. «Не кажется ли вам, что это несколько маловато?» «А что ты на меня смотришь?» раздраженно ответил Дубин. «Вон, Никиту спроси. У них в поселке две сотни человек, а он привел с собой только шестерых. У нас оружия вообще нет!» мгновенно завелся униженный фельдмаршал. «Еле-еле, что наскребли!» «Да ладно тебе!» – снисходительно усмехнулся одноглазый громила. «У нас почти все безоружные. Накидка из шкуры вместо доспехов, да топор за поясом, вот и все оружие. Только не говори, что у вас топоров нет. Твои ребята КАМАЗ разобрали, так что металла хватало. Вон, Олег, честно скажи, они у вас оружие брали?» Тот не сразу нашелся, что ответить так как в поселке бывал нечасто и не был в курсе всех товарных сделок. Впрочем, кое-что припомнил. «Точно не знаю, но стекло от грузовика на нашем складе видел, и рессоров в пачку».